Ларри, не вполне уверенный в том, как следует реагировать на это довольно причудливое проявление ностальгии, не сказал ни слова. Джадж вздохнул. «В недалеком будущем что-то должно произойти», — сказал он. «Если вы почините электричество, то все будет отлично. Но если вы не сможете этого сделать, люди занервничают и потянутся на юг, пока не настали холода». Ральф и бред говорят, что все будет в порядке. Я доверяю им. Тогда будем надеяться, что у твоего доверия есть основания, так? Может быть, это даже хорошо, что старая женщина ушла от нас. Может быть, она понимала, что так будет лучше. Может быть, людям надо самим предоставить судить, что там за свет в небесах. И действительно ли у одного из деревьев «Есть лицо, или это лицо — лишь игра света и тени?» «Я не вполне понимаю вас», — сказал Ларри. «Я просто думаю о том, надо ли нам вновь заваривать эту утомительную кашу с богами и совсем прочим. Не уверен, что сейчас самое подходящее для этого время». «Вы думаете, что она умерла?» «Она ушла шесть дней назад». Поисковый комитет работал впустую. Да, я думаю, что она умерла. Но даже сейчас у меня есть некоторые сомнения. Она была удивительной женщиной, совершенно не укладывающейся в рациональный порядок вещей. Может быть, одна из причин того, что я почти рада ее уходу, как раз и состоит в том, что я страшный рационалист. А ведь если в лице старой женщины мы увидим Бога, это неизбежно напомнит нам о том, что на каждого бога найдется по дьяволу. И наш дьявол может оказаться ближе, чем мы думаем. «Поэтому я и пришел к тебе», — сказал лари «Я знаю, почему ты пришел. Я согласен». лари вздрогнул. «Кто рассказал тебе?» «Это должно было держаться в тайне, Джадж. Если кто-то из комитета проговорился, то мы в полном дерьме. Джадж поднял руку, прерывая лари «Успокойся, мой мальчик, успокойся. Никто из вашего комитета не выдал тайну. Мне, во всяком случае, об этом ничего не известно. Но твое лицо — это открытая книга, лари Вы ведь хотите послать меня на Запад шпионом. Так ведь?» «Совершенно верно». «Я думаю, он уже починил электричество», — сказал джадж с обманчивым безразличием. «И этим он влечет к себе людей». Очевидно, этот парень, импеннинг, попался на его удочку. «Хорошенькое приобретение для них», — мрачно заметил Ларри. «Я отправляюсь завтра. Наверное, в Лендровере. Слава богу, я по-прежнему могу удержать роль в руках. Поеду на север, в Айоминг». а потом на запад. Проеду через Айдахо и отправлюсь в Северную Калифорнию. Путешествие туда займет около двух недель. Дорога обратно может оказаться дольше. Возможно, уже выпадет снег. Да, мы думали об этом. И я стар. Старики подвержены сердечным приступам и приступам глупости. «Полагаю, за мной последуют другие?» «Ну, снимаю свой вопрос. Можешь не отвечать?» «Послушайте, вы можете отказаться», — выпалил лари «Никто не представляет вам к виску револьвер». «А ты пытаешься снять с себя всякую ответственность?» — резко спросил Джадж. «Может быть, я думаю, что ваши шансы на возвращение не превышают один к десяти». а шансы на возвращение с важной информации, на которой мы сможем основывать наши действия, составляют 1 к 20. Может быть, я просто хочу в благопристойной форме признаться в том, что допустил ошибку. Возможно, вы слишком стары для этого поручения. Я стар, но я смогу выполнить то, что считаю необходимым. Как Люси. спросил джадж, закрывая тему своего отъезда. «Прекрасно», — сказал ларь «У нас все прекрасно». «Никаких проблем?» «Нет», — сказал он, и подумал он один. Воспоминание о последней встрече с ней все еще тревожило его. «Ты мой последний шанс», — сказала она. «Странные слова».